Между прочим, князь Белопольский, в чём ведомстве я служу, просил передать тебе, что в случае благоприятного завершения этой государственной миссии ты можешь рассчитывать на руку веры. Скажу по секрету, ради блага Родины я готов отказаться от веры в твою пользу. Хотя у нас... Подлец! Какой же ты подлец! Неужели он стал таким? Карьера, брат, коварная штука. Если ты полез в гору в одной связке с подлецами, будь добр, тоже стань подлецом. Впрочем, мне думается, он был им еще здесь, в Харькове. Но дойти до того, чтобы предлагать любимую женщину... Успокойся, успокойся. Тебе не стоит волноваться после контузии. Успокойся. Мне многое не стоило делать. Налей ещё. Саша. Налей, слышь. Теперь мне не для кого соблюдать себя. Подожди. А у тебя что же, Саша? У тебя разве был сын? Сын? Ну да вот в альбоме вырезка из газеты фото и подпись александр кссавич булатович со своим сыном васькой здесь ты какой-то негретенок лет семи а он не негреттенок эфиоп милый маленький эфиопчик я его усыновил такая была трогательная мелодрама Кстати, для вашей газетенки эта история подошла бы в самый раз. Это случилось во время моего путешествия по Эфиопии. Наш отряд работал в Адисабебе несколько месяцев. Наконец, все работы были кончены. Решено было возвращаться в Россию. Я добился у шведова имени Лика разрешения на двухмесячное путешествие вглубь Эфиопии. Страна была абсолютно неисследованная. Я снарядил на свои деньги небольшой отряд из местных жителей, взял вестового Зеленцова. Да, упросил меня взять с собой еще тот граф Гусар, не буду называть его фамилию, который записался со мной в отряд. Сейчас он большой человек, забавно. Все, с кем я расходился, немедленно шли в гору. Такая уж у меня легкая рука. Неожиданно во мне проснулся азарт ученого. Я работал по 20 часов в сутки. Делал топографическую съемку, изучал флору и фауну, записывал диалекты. Кто знает, может быть, моя матушка была права, и из меня получился бы ученый. Но все портил графа. Вначале он был доволен, охотился, а через месяц пошли дожди. Стало не хватать продовольствия, погибло несколько верблюдов, Савельич, Айзен Савельич, смотрите, боже мой, что это, Зеленцов? Мальчонка, эфиопчик, годику пять, не больше. Мы вот с его высокогородием графом на охоту ходили, к ужину чему-нибудь подстрелить хотели, набрели в лесу на деревню эфиопскую, брошенную, ну, да, там пожар был, не живой души. И вдруг вижу мальчишка. Лежит под пустом и молчит. Ведь либо забыли, либо потеряли. Да он же весь в ранах. Зеленцов, промойте ему раны сулемой. У меня есть походные аптечки. Перевяжите, дайте слабительное. Зверните во что-нибудь. Мы возьмем его с собой. Вот и правильно. А то их высокоблагородие, граф, советовали его там оставить. Это пропадет. Как есть пропадет. Ну, пошли, эфиопчик. Пошли, милый. Граф, как вам не стыдно? Образованный человек, и предлагаете это вам. Должно быть, стыдно поручик, а не мне. Ради своей личной прихоти, ради дешевой популярности в этой дикой стране вы мучаете всех нас. Продовольствие почти кончилось. Я же не могу, как эти грязные эфиопы, есть сырое мясо баранов. Если вы делаете это, ваше право. Я не хочу так же, как вьючное животное, тащить на себе груз. Мы должны вернуться ваше разглагольствование о том, что наши карты помогут освоить Эфиопию, извините, плевал я на карты и на Эфиопию. Теперь это дешёвая благотворительность с сарапчонкам. Может быть, прикажете тащить его на горбу? Что касается грузов, то вам, хоть выиграв, никаких послаблений не будет, пока я начальник экспедиции. Наши друзья-эфиопы ничуть не хуже русских. Если хотите своей добротой, отзывчивостью, наивностью, они напоминают мне наших русских мужиков. Вы же, очевидно, высокомерно презираете этих мужиков, которые, в сущности, кормят и поят вас. Да, презираю. И не скрываю этого, в отличие от некоторых. Ведь не далее, как вчера.